Глава 14. 20 июля, 21 час ровно. Спустя время, когда солнце уже оставляло финальные штрихи на закатном пейзаже за окном, Анка пожалела о принятом решении. Она не хотела больше оставаться в этом месте. С каждой минутой волнение нарастало и гнало ее прочь, в то время как здравый смысл курил трубку, например, индейского вождя и возражал, надо дождаться помощи. За неимением других дел девушка решила проверить представленную охрану. Надо ведь понимать, с кем ты будешь иметь дело. Стараясь ступать как можно тише, она легким шагом подошла к двери и прислушалась. Ощущения опасности и присутствия никуда не ушли, но из-за двери не доносилось ни звука, кроме глухого стрекота кукушки на часах где-то в глубине дворца. С очередной ее трелью Анка решилась и аккуратно постучала в позолоченное дерево. тишина. Кукушка смолкла. Анка прислушалась, ответит ли кто-то на этот робкий стук. Анка снова постучала. За дверью послышалось движение, и поворот ключа в замочной скважине стал ей ответом. В просвет двери заглянуло угрюмое лицо в обрамление так знакомых Анки ушей. Она не рассказала Владу, не видела смысла, но эти уши изрядно потрепали ее там, в темнице. Каждый раз, когда ей надо было идти в лабораторию или в какое-то другое место, приходили уши и, не церемонясь, волокли ее. Тянули за спутанные волосы, пинали, толкали. Для них это было игрой. Одна грузная, ушастая женщина, фигурой напоминающая профессионального пловца, такие широкие у нее были плечи, любила надеть на Анку ошейник и намордник, таща девушку через холодные коридоры на поводке, как непослушную собаку, И ударяя из-за неповиновения дубинкой. Самым изощренным способом унижения у нее было заставить Анку мочиться в углу стены, предварительно влив в нее пару тройку литров воды, чтобы не оставить шансов. Тогда время не существовало для Анки, поэтому она не знала, сколько это длилось, но в какой-то момент все прекратилось. Ненормальная просто перестало появляться в темнице, а остальные охранники стали не в пример дружелюбнее. Примерно в то же время Сергей Борисович стал чаще приходить к Анке, вести свои несвязанные разговоры, причесывая ее и изредка называя Лизой. Поэтому в первое мгновение Анка застыла в нерешительности, глядя на знакомый аксессуар. Хорошо, что представленный охранник понял ее замешательство по-своему. — Странный, да? Он прикоснулся рукой к одному уху и ухмыльнулся. — Обязательный атрибут нашей униформы. Многие нас осмеивают в сети, но, видали бы они наши зарплаты, сразу бы заткнулись. Небольшой дискомфорт стоит этих налей. Убрав руку обратно за пояс, где располагалась выпирающая кобура, мужчина снова сделал угрюмое выражение лица. — Ты куда собралась-то? — В туалет. Анка не нашла, что сказать. — Вон, у тебя все устроили. Охранник ткнул своей рукой вглубь комнаты за ширму. — Выходить нельзя. Комендантский час. А ты, к тому же, драгоценная гостья Сергея Борисовича. Он нам шею свернет, если с тобой что-то случится. Так что иди-ка ты спать. И с этими словами охранник захлопнул дверь обратно. Странно. Влад ясно дал понять Анке, что все знают ее в лицо и боятся. Так отчего охранник не испугался? Не признал? Не ожидал увидеть ее здесь? Странно. Возможно, это не защита от колокольцев, как она думала, а совсем наоборот? Маясь от скуки и ожидания следующего дня, или того, что принесет ей ночь, Анка прилегла обдумать свои действия. Она свернулась клубочком прямо на застеленной Вероникой Геннадьевной кровати, подложив руку под голову. Щека прикоснулась к голубой ткани платья. Миндаль и молоко. Такой знакомый аромат окружал Анку. Им пахло платье, постельное белье и ее собственная кожа. Возможно, комнату дополнительно побрызгали ароматизатором. Миндали, молоко были повсюду. Любимый мамин запах. Практически все моющие средства дома пахли именно так. Была ли это насмешка над Анкой? Или Сергей Борисович, наоборот, хотел сделать новую темницу уютнее? Глаза увлажнились, а руки стиснули шелковую ткань. Анка еще сильнее свернулась, пытаясь уменьшиться и снова забыться. Боль утраты ножом резала ее сердце. Стараясь держаться перед другом и перед врагом, только теперь Анка позволила слезам пролиться по матери. Сейчас она могла себе это позволить. Будет ли время оплакивать погибших после, девушка не знала. Первый торт, созданный своими руками под руководством мамы. Первые детские рисунки, которые Анатолий с гордостью вставлял в рамки. Вечерние танцы под старую танцевальную музыку. Сначала с мамой, потом с папой, наступая ему на ноги. А потом Анка просто сидела рядом, наблюдая за любимой и родной парой, воркующей друг с другом под медленную мелодию. Теплые воспоминания убаюкивали, забирая в объятия морфея. И Анка, продолжая тихо плакать, погрузилась в сон, обещающий заслуженный отдых телу и душе. В комнате стояла глубокая тишина. Темнота тоже будто стояла, занимая все пространство и пролезая в каждый уголок, как пушистый черный кот, оккупировавший слишком маленькую коробку. За окном кто-то вскрикнул, но Анка не слышала этого, перевернувшись на другой бок. Этот вскрик не был чем-то особенным. В такое время по улице ходили только хулиганы и бандиты, а между ними часто случались стычки. Поэтому и охрана Зимнего дворца осталась спокойной, не ожидая, что это может кричать один из них. Спустя пару часов Анка все же вскочила с кровати. Глаза еле разлипались, голова кружилась от резкого подъема, а волосы превратились в воронье гнездо. Но девушка, не задумываясь, вся подобралась, как пружина, готовая защищаться от невидимого врага. В комнате никого не было. Сморгнув сон, Анка прислушалась. Что-то ее разбудило. Предчувствие или посторонний звук. Однако сейчас вокруг снова царила тишина. За дверью, где стояла охрана, послышалась кукушка, прокуковавшая три раза и замолчавшая вновь. Было подозрительно тихо. Само присутствие людей исчезло, будто там никого не было. Анка хотела это проверить, но тут за второй дверью послышался шорох. Тонкая полоска лунного света между створками затрепетала, предупреждая о движении. За ней последовали небольшая вибрация и глухой удар о пол. Дважды. Нить света снова стала неподвижной. Вспомнив об ординаторе из больницы, Анка окончательно проснулась. Даже если Сергей Борисович замешан в сломе людей и на первый взгляд не желал убивать девушку, то кто сказал, что у него не могут быть сообщники, не согласные с его мнением и решившие подослать нового убийцу, закончить дело? Как можно тише, выбравшись из кровати, Анка двинулась к входу в ее временное обиталище. Из рукава платья вынырнул столовый нож, который она запрятала еще после встречи с Сергеем, и удобно улегся в ее руке. Нужно было расслабиться. Анка помнила, что смогла открыть замок отмычками и противостоять сломанному, только полностью откинув все мысли. Не зная, что ждет ее за дверью, она постаралась успокоиться и притаилась. Шли секунды, хотя Анке казалось, что она стоит в темноте уже как минимум полчаса. Нервы были на пределе, расслабиться никак не получалось, Наоборот, томительное ожидание только еще больше возбуждало ее беспокойное воображение. Начинало казаться, что шорох ей привиделся во сне, но только эта мысль укрепилась в голове, как ей сразу пришлось подвинуться в сторону, замок щелкнул, и дверь тихо отворилась. Лунный свет за спиной возникшей фигуры очерчивал большие наушники на голове, давая ответ Анке на вопрос о личности вторженца. у девушки было мгновение для внезапной атаки, но она будто застыла на месте в голове вместо тишины и спокойствия бушевала буря из мыслей, затапливая сознание и не давая сосредоточиться она потеряла эти секунды для марш броска фигура уже вошла в комнату и оглядывалась, ругая себя за медлительность, анка прыгнула на вошедшего со спины, выставляя нож вперед и целясь в бедро в тот момент наилучшее место для ранения. Успокоиться ей так и не удалось, а потому неудивительно, что вместо четких движений хищника получился неумелый бросок котенка. Нарушитель услышал за спиной шум и обернулся. Чуть наклоненная вперед Анка с ножом в руке запнулась от неожиданности и начала заваливаться вперед, размахивая в воздухе для равновесия левой рукой. Однако упасть девушка не успела. Сильные руки схватили ее у самого пола, подняли и прижали спиной к груди вошедшего, крепко стискивая запястья, лишая движения. Бесполезное оружие выпало, звонко ударившись о пол. «Успо... — Успок... — оуч Анка с силой наступила нарушителю на ногу, не давая закончить предложение, а тот в ответ еще сильнее стиснул девушку, пресекая ее попытки отбиться. — Да послушай же меня! — На этот раз громкий шепот прервался ударом в нос с затылком. Вторженец был не сильно выше Анки. Судя по последующему мучанию, он еще и язык прикусил. По делом. Анка! Ее имя, произнесенное уже громче шепота, моментально прервало попытки сопротивления. Знакомый тембр, знакомая интонация. Неужто? Влад, ты что ли? Анка попыталась обернуться, чтобы взглянуть на человека позади себя. А ты думала кто? Хватка вокруг девушки ослабла. Спасибо, что не убила. В комнате стоял полумрак, и лицо вошедшего не спешило показываться. Спасибо, что мои рефлексы не сработали, буркнула Анка, отходя от друга и потирая запястье. Ты чего, ушастый? Обвиняющий перст направился на голову парня. Влад прикоснулся к ушам, Будто сам не знал, откуда они там взялись, и откинул их назад, повисив на душку на шею. По-другому я не смог бы подойти к тебе. Сергей повсюду расставил охрану. Пошли, нам надо быстрее убираться отсюда. Парень протянул Анке руку и отступил в сторону выхода. На его лицо лег свет от луны, открывая взору девушки темное пятно на переносице, плавно переходящее под левый глаз. Охнув, Анка подалась вперед. протянув руку к лицу своего друга. — Боги, что они с тобой сделали? — Ты о чем? Искреннее непонимание смешивалось в глазах Влада со смущением. Анка стояла очень близко к нему, едва прикасаясь к его коже. — Они избили тебя? Но за что? Анка приложила вторую руку к щеке парня и начала крутить лицо из стороны в сторону, стараясь рассмотреть другие повреждения. — Неужели Сергей о чем-то догадался? — Да ты о чем, Анка? Влад перехватил ее ладони и опустил их, нахмурившись, вглядываясь в лицо подруги. — Об огромном синяке на твоем носу. О чем же еще? — Огромном синяке на носу и под глазом. Волнение переполняло девушку так, что она не замечала ничего вокруг. Две фигуры в полумраке, освещенные лунным светом, стояли, взявшись за руки и наклонившись головами чуть вперед друг к другу, если бы не творящиеся вокруг сумасшествия, Анка бы точно смутилась. Влад же недоуменно уставился на Анку, чуть приоткрыв рот в задумчивости. Его глаза бегали по лицу девушки, пытаясь понять, о чем она говорит. Но тут осознание волной облегчения нахлынуло на него, разглаживая лоб и растягивая рот в улыбке. Влад отпустил руки Анки и прижал свои ладони к лицу, сотрясаясь мелкой дрожью. «Влад!» «Странная ситуация». Этот рыцарь без белого коня, в рыцарских ушастых доспехах, побитый и уставший, прискакавший ее спасать, заливался смехом в темнице, где их могли услышать в любой момент. А сама Анка стояла столбом и улыбалась. Друг пришел за ней. Влад пришел за ней. Не оставил ее одну, не бросил в этом дьявольском логове. Прямо сейчас она была преисполнена благодарности и, поддавшись эмоциям, шагнула вперед, обхватила парня руками и крепко прижала к себе. «Я не знаю, что смешного ты нашел в этом, но я рада, что ты здесь». Смех исчез, как только Анка прижалась к Владу, но она чувствовала, что друг все еще улыбается, теперь поглаживая ее голову в успокоительном жесте. «Вот тена! Сначала избивает до синяков, а теперь обниматься лезет. Какие же у нас токсичные отношения с тобой?» Анна резко подняла голову от груди Влада и заглянула в глаза друга, почти задержав дыхание. — Что? — Синяк на носу, — объяснил Влад, тыча в него пальцем и кривясь от прикосновения. — Это твоих рук дело, Анка. Отразившийся в глазах девушки ужас заставил парня поспешно добавить. — Ну, когда ты по столу меня приложила, пытаясь привести в сознание? — О, это все, что смогла ответить Анка. Стыд плеснул горячей красной краской ей в лицо. Тогда она думала только о том, чтобы привести друга в чувство, но никак не о его безопасности. На лице парня не было ни капли обвинения, и Анку это немного успокоило. Но она все равно извинилась, лишним не будет. теперь пойдем, у нас не так много времени до смены караула. В голове у Анки крутился еще миллион вопросов, но она понимала, что они и так потратили время впустую. На выходе из комнаты Анка запнулась. Быстрый взгляд вниз вызвал новую волну тошноты в горле. Распростертая нога порогом пролегала у самого входа в комнату, а ее владелец ничком лежал на полу, неподвижно. Как и второе, тело чуть в стороне. Анка в ужасе взглянула на Влада, отступая обратно во мрак комнаты и обхватывая плечи руками. — Влад! — парень обернулся. Он успел уже сделать несколько шагов вперед. «Они что? Они мертвы?» В ужасе она протянула руку и ткнула в ближайшее тело указательным пальцем. Влад схватил Анку и потянул на себя, заставляя переступить через тело. Быстрым шагом, держа девушку за руку, он двинулся по коридору, отвечая уже на ходу. «Анка, я в жизни никого не убивал. Не представляю, как бы я вообще мог». Он немного запнулся на этих словах. краем глаза взглянув на подругу, сжавшую руку в его ладони. «Нет, — Нет-нет, я тебя сейчас ни в чем не виню, не думай. — Нет, Анка, я просто оглушил их. Они завернули в уходящую вдаль галерею комнат, до да более знакомую девушке, двигаясь друг за другом. В ряд окон справа от них пробивался лунный свет, тускло озаряя их путь. Анка постоянно оглядывалась и прислушивалась к тому, что происходит вокруг. Последнее затруднял незакрывающийся рот Влада. Ты вообще видела их маски? А эти громадные уши? Сергей никогда не объяснял, для чего они нужны, а мы списывали все на его особенности. Ты ведь помнишь теперь о его проблеме? Он снова обернулся на Анку и так кивнула. Не знаю, что у него был за диагноз, но в последние пять лет стал только хуже. Неудивительно на фоне того, что творится в мире. Анка шикнула на говорливого друга. Сейчас было не до разговоров. В комнатах было удивительно спокойно. Совсем никого. Анка ожидала, что по ее душу будет много охраны, но, видимо, ошиблась. Нехватку людей восполняли экспонаты. Их было больше, чем помнила Анка. Нагромождение картин, статуй, мебели навевало воспоминания о гараже Влада, заваленном разным барахлом. Как и в гараже, в комнатах Зимнего дворца вещи располагались в разнобой, будто кто-то в спешке опустошил все подвалы Эрмитажа, раскидывая их содержимое по верхним помещениям. Влад не прислушался к предупреждению подруги. «Когда на том лейнере погибла вся наша верхушка власти, начались беспорядки. Голосование проводить не рисковали», — продолжал тем временем Влад. «Боялись, что в пунктах могут оказаться сломаны». Интернет тоже доверия не вызывал. Тогда по телевидению выступил Сергей Борисович. Он предложил на то время, пока мир решает проблему слома — он тогда первый из политиков официально назвал это сломом, а пострадавших — сломанными — отдать полную власть местным органам самоуправления. Анка хотела было снова зашипеть на друга, призывая к молчанию, но последнее предложение ее удивило. — То есть он предложил каждому городу быть самому за себя? — вклинилась в монолог Анка. — Вроде того, — пожал плечами Влад. Тогда это казалось верным решением. Каждый регион мог сам быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Люди радовались, надеялись, что деньги перестанут утекать в Москву. Влад замолчал, заглядывая в следующую комнату. Никого. Но долго молчать переволновавшийся парень не мог. Деньги перестали течь в принципе. Все встало, вся наша страна, весь наш мир. Люди боятся выходить из домов, передвигаться по улицам. Думаешь, они будут думать о работе? С вопросом Влад обернулся к девушке, растерянно покачавшей головой. Она нервно оглядывалась. За болтовнёй Влада они могли не услышать, если к ним кто-то приближается. Но она даже слова не успевала вставить, а на ее шипение парень никак не реагировал. Успокаивала только теплая ладонь в ее руке. Многие заводы стоят, магазины почти не работают, а большинство людей разъехались по Сибири заниматься сельским хозяйством, чтобы прокормить себя и свою семью. Даже иностранцы приехали к нам. У них-то места мало. В Петербурге осталось около двух миллионов человек, а может и того меньше. Влад, хватит болтать!» Громким шепотом Анка все же отдернула друга. Дурная привычка могла выдать их с головой. Они как раз подошли к ротонде, по которой могли спуститься и уйти, если, конечно, никто не встретится им на пути. Только сейчас Анка осознала, что не знает, есть ли у Влада план. «У тебя был хоть какой-то план, дурень?» Голос, прозвучавший в темноте ротонды, не был Анкиным, но он четко передавал ее мысли. Он действительно ничего не продумал? В дальнем конце, у самого спуска на лестницу, от стены отделилась тень, принимая форму человека, и подошла к самой границе света и тьмы, открывая вид на чуть заметно искрящуюся цепь, свисающую с пояса на бедро. Влад подобрался и отвел Анку себе за спину, пряча ее от новой опасности в виде человека с символом пронзенной ящерицы на плече. В воздухе послышались... «Легкие ароматы пряной корицы и апельсина». «Вы редко ходите поодиночке». Влад аккуратно отступил на шаг, оглядываясь, но никого больше не находя. «Где я потерял своих дружков?» «Один из них прямо передо мной». Голос асфалица был заглушен темной тканью, обмотанной вокруг рта. То ли шарф, то ли медицинская маска, а руки расслабленно сложены на груди. выдавая властное спокойствие. Влад в ужасе начал осматривать ротонду, пока не сообразил, что речь шла о нем самом. — У меня нет друзей среди вашего брата. — сквозь зубы процедил Кузнецов. Он не любил, когда его выставляли дураком, но и на более грубый ответ служителю закона не решался. Шестеренки в голове бешено крутились в поисках выхода из ситуации. У Влада был план и отличный. Конечно, в понимании самого Влада. Сильно сократив рассказ, он поведал основные моменты Максу, попросив того помочь устроить побег. Максим Высоцкий был лучшим программистом, которого знал Влад. Ну или компьютерщиком, или техником. Сам Влад никогда не дружил с компьютерами, а потому никогда особо не интересовался, чем именно занимается его лучший друг. Знал только, что за свою работу он получает неплохие, даже по меркам их сломанного времени, деньги. Именно Макс... Помогал Сергею Борисовичу в установке охранной системы Зимнего дворца, и именно он знал, как перенаправить камеры в нужную сторону, а ушастым отослать сообщение на патрулирование определенных коридоров. А Асфалийцам нужно было сообщить уже после того, как Влад вытащит Анку. Так что же этот ублюдок забыл тут так рано? «Кузнецов Владимир Константинович, неужели вы думали, что сможете и дальше делать, что вам вздумается, — и никто об этом не узнает. Мы ожидали, что Саламандра может связаться с вами, и установили постоянную слежку. — А вы не заметили, — усмехнулся Асфалиец. Он сделал еще пару шагов вперед, полностью выходя налившийся из окон лунный свет, очертивший его светлые, чуть волнистые волосы, неряшливо выбивающиеся из-под темной фуражки. Яркие, голубые глаза встретились со взглядом Анки И тут же подмигнули ей, искрясь весельем. Они немного сузились от улыбки под темно-зеленым шарфом, вязаным змеем, обмотанным вокруг шеи. Узнавание ошеломило девушку, но Влад, казалось, ничего перед собой не видел. — Да? И чего вы добились своей слежкой за эти годы? Выучили мое расписание похода в туалет? — Постойте. Влад вытянул вперед левую руку с оттопыренной ладонью знаком «Стоп». и на секунду зажмурился, якобы задумываясь. «Или узнали, что я ем на завтрак?» Влад глухо засмеялся, сменив знак «стоп» на неприличный жест. «Полезной информации, ничего не скажешь». «На завтрак вы едите блюдо под названием «ничего», — прервал Влада-блондин, «потому что в вашем холодильнике уже пару лет шаром покати. А вместо этого в обеденное время вы ходите к своему лучшему другу, который, к слову, тоже в это время только завтракает, и всегда рад вашей компании за столом. За время разговора асвалиц сделал еще несколько шагов, встав уже практически вплотную к парочке. Влад в изумлении замер на месте. Про туалет вы точно хотите говорить в присутствии дамы? Легкий наклон вперед и кивок в сторону девушки вывели Кузнецова из оцепенения, и он вытащил из кобуры пистолет, на котором все это время держал правую руку. «Это не такая информация, которую сложно достать!» Влад направил пистолет в сторону блондина, целясь прямо в лоб. Уголки губ под шарфом еще больше приподнялись. Анка ненароком удивилась. Для человека, который говорит, что никогда никого не убивал, ее друг слишком легко наставляет на живых людей оружие. «О, хотите еще информации, мистер? У меня все под контролем!» Насмешливый голос стал чуть громче и выше, но не переходя отметку громкого шепота, уже явно насмехаясь над человеком перед ним. Ключ от твоего любимого и тщательно охраняемого гаража лежит в цветочной вазе на входе. Вот только ты сам уже два года как забыл об этой вазе, а потому постоянно ворчишь, когда пытаешься войти в дом через гараж. Уверен, даже затаскивая девушку, ты сто лет искал запасной экземпляр в своих многочисленных карманах. Анка вспомнила, как долго Влад копался перед тем, как занести ее в дом. «Ты до сих пор хранишь свой первый гаечный ключ под матрасом, как будто боишься, что дед придет и будет ругать тебя за разбросанные по дому инструменты. Но дед не придет, Влад. А ты до сих пор не можешь смириться с утратой, уже четыре года не открываешь дверь в его комнату, надеясь, что он вернется». Из веселого голос медленно превращался в грубый, пока любые намеки на насмешку не пропали из него вовсе, оставив лишь злость и обиду. Асфалиец, наконец, разжал руки и махнул ими в сторону Анки. «Зато теперь ты, совсем потеряв голову, помогаешь причине всей этой катастрофы сбежать и затаиться, вместо того, чтобы прикончить ее на месте и избавить мир от слома». «Замолчи!» — возглас Влада отразился от стен ротонды. С гримасой ярости на лице он шагнул вперед, надавив дулом пистолета на кожу асфальтица, но тот даже не дрогнул. Она не виновата в сломе. Она такая же жертва, как и мы все, и страдала не меньше нашего. Если вы не знаете, кем заняться, прижмите лучше Амерева к стенке. Он точно замешан в катастрофе. — Стой, Влад! Анка испугалась, что еще секунда, и произойдет непоправимое. А потому вырвалась вперед и протиснулась между спорящими, став лицом к Владу, и оттолкнув Белобрысова назад. Влад отвел пистолет в сторону, пытаясь выцелить противника. — Ты что творишь? Отойди! Кузнецов попытался схватить Анку за руку, но она, раскинув руки в стороны, защищала человека сзади себя и, сделав шаг назад, уткнулась в худощавую грудь. — Он же заберет тебя, Анка! Ты не помнишь, что они сделали с твоим отцом? Предательство Анки разрывало парня. Он не понимал, почему девушка защищает врага. — Нет, Влад, послушай! Но Анка не успела договорить. Прохлада кожаной перчатки легонько накрыла ее рот, обдавая еще больше ароматом корицы. — Анка, хочешь еще интересный факт о Владе? Не дожидаясь ответа и глядя прямо на Кузнецова поверх головы девушки, Асфалиец продолжил. — Этот пистолет не настоящий. Так, пугалка для незнающих, идеально выверенная по весу и внешнему виду, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что перед ним опасный человек. На самом деле Влад наивный чертов добряк, который моли в жизни не прихлопнул, выпуская их ночью через окно, пока они не добрались до бабушкиных ковров. И он попросил меня достать точную копию пистолета, потому что в наше время опасно быть добрым. Я просил об этом Макса! А никакого-то. Понимание наконец отразилось на лице Влада, быстро сменяясь удивлением и недоверием. Рука с пистолетом бессильно опустилась, а сам парень отступил, запуская вторую руку во взлохмаченные волосы. Он открывал и закрывал рот, не в силах произнести ни слова: Неужто тебя можно заставить молчать, дурак? Насмешка вернулась в голос блондина позади Анки. А когда она обернулась, то увидела, что он уже стягивает с лица шарф, оставляя его стильно висеть на плечах. Губы на симпатичном бледном лице растянулись в улыбке. «Какого черта, Макс? Что это за игры? Ты хотел, чтобы меня инфаркт хватил?» Даже в полумраке было видно, что румянец залил щеки Влада. Пистолет в это время уже ушел обратно в кобуру, а Влад приблизился к своему лучшему другу, одетому во вражьи одежды. — Это не игры. Макс покровительственно положил руку Владу на голову, останавливая того от лишней суеты. Но это мы обсудим позже. А пока... Макс чуть наклонился, чтобы оказаться лицом к лицу к другу. Объясни мне, друг сердечный, я кому полчаса втолковывал про маленькую, скрытую от лишних глаз лесенку в дальней стене комнаты? Ну, я ведь специально освободил нижний этаж, а не верхний. Кузнецов откинул цепкую руку со своей головы и обиженно запыхтел. — У нас нет времени на разговоры. Ты и так нас сильно задержал своим маскарадом. Давайте выбираться отсюда. Влад схватил Анку за запястье и двинулся к лестнице, но резко остановился, когда Макс схватил девушку за вторую руку. — Ты что, не нашел ее? — Да пошли уже! Покрасневшие кончики ушей... ответили за Влада на вопрос Макса. «Хорошо. Тебе показалось, что вырубать охрану шокером — лучшая идея, понимаю». Макс отпустил Анку, снова положил одну руку на грудь, а второй, упершись в нее, стал потирать переносицу, будто избавляясь от головной боли, которой он Влады и считал. Но ну, ты понимаешь, что мне пришлось перенаправить патруль, чтобы вы не столкнулись с ними на первом этаже?» Влад насупленно молчал, стиснув губы в тонкую линию. «А потому, мой недальновидный друг, прошу пройти за мной по более безопасному маршруту, и ради бога, хватит безумолку болтать, выдавая нас. Тебе просто повезло, что я вовремя отправил всем сообщение собраться в военной галерее. За окном слышался какой-то шум. Не дожидаясь ответа, Макс снова накинул шарф, прикрывая рот, и двинулся к другому выходу. Влад и Анка пошли за ним, на этот раз молча, но также не разжимая ладоней. До Дворцовой набережной вся компания добралась незаметно для чужих глаз. Макс действительно знал, что делает. Предрассветные сумерки уже вступали в свои права, а где-то вдалеке щебетала одинокая птица, проснувшаяся раньше всех. Прохладная влажность холодила, но ладонь Влада продолжала греть Анкину руку теплом неуемной энергии парня. Беглецы двинулись направо, вдоль Невы. Анка понимала, что они не поедут на машине. Звуки автомобиля привлекут лишнее внимание, но ведь, и передвигаясь пешком, они представляют собой прекрасную мишень. Ее сомнение разрешил голубой галчонок, устало прислонившийся к стене дома в Машковом переулке. Как и раньше, парни сели вперед, в то время как Анка протиснулась мимо игрушки Тоттера на знакомой ей газеты. Забавно, что с памятью к ней вернулось и имя этого улыбающегося хранителя леса. Ухмыльнувшись, девушка пошевелила ногами, попытавшись усесться удобнее, и задела левой ногой какой-то предмет. Наверное, Анка бы и не обратила на него внимания, если бы не вспомнила, что нечто острое выпадало из мягкой игрушки на пол. Любопытство пересилило дискомфорт от новых телодвижений, и девушка, извернувшись, Смогла достать до вещи под передним сиденьем. Шершавая рукоять идеально легла в ладонь Анки, являя на свет лезвие небольшого ножа финки.